Глава третья. Матвей. «Почему Мария не подходит к трубке?» Требую с ее сестры Майи. По голосу слышу, что происходит что-то дома. Кроме тяжелого дыхания и всхлипов не издает ни звука. «Майка, не томи! Где Маша?» «Алиса пропала!» Еле слышно выдавливает родственница, и мое сердце останавливается на мгновение. «Что значит «пропала»?» Повышаю голос, и люди вокруг замирают, прекращают говорить, вслушиваются в звуки моего голоса. Я сейчас на переговорах в Питере. Сижу в конференц-зале, вокруг меня собралось человек 10 Все топ-менеджеры нашей семейной фармацевтической компании. В северной столице у Покровских завод, склады и один из мощнейших филиалов в нашей стране. Мы ходили в кафе в парке Горького, Маша с Лисой ушли мыть руки, и все. Мая снова плачет. Когда это случилось? Час назад. Целый час? Никто не позвонил и не сообщил мне, отцу, что у меня пропала дочь? Вы, Воронцова, умеете удивить. Мой голос неприязненный и высокомерный. В переговорной висит тяжелая атмосфера. Топы не смеют ни вдохнуть, ни выдохнуть. Кажется, сейчас каждый из них мечтает занять место служащего и испариться отсюда в бэк-офис. «Прости», — мямлет нерешительно Майя. «Но Мария умоляла никому не сообщать, тем более тебе». «Маша!» — рычу зло. «Как же она меня бесит! Притом часто. Если бы не любил больше жизни, то не знаю, как бы жил с ней и терпел ее вечные закидоны. Вылетаю. Отключаюсь. Резко поднимаюсь на ноги. Перенесем совещание в Zoom на. Я сообщу время и день. Неаккуратно скидываю в портфель свои девайсы, планшет, ноутбук, и зажав трубку мобильного в руках, широким шагом направляюсь к дверям. И только сейчас менеджеры начинают шелестеть между собой, обеспокоенно названивать домой, проверять на месте ли их детишки. Правильно. Каждый отец, зарабатывающий большие деньги. Первым делом подумает, вдруг это его вина, из-за него похитили ребенка. Стоп, Майя не говорила, что Алису похитили, она сказала, что та потерялась, а это другой расклад. Значит, Маша растяпа забыла где-то заигравшуюся малышку. Так уже было однажды. Если дочка всего лишь потерялась, то ее быстро найдут. В парке Горького полным полно людей, к кому-нибудь прибьется мой лисенок. Она у меня умная девочка. Доченька моя ласковая. Машину ко входу, билет на Сапсан или самолет. Бросаю на ходу секретарю Верочки. Как зло мой личный самолет сейчас не на ходу. Нет запчастей. Матвей Макарович, нет билетов на Сапсан. А ближайший рейс в восемь вечера. Чёрт, скупой платит дважды. Хотел же я взять в лизинг новый самолет, Мать остановила. «Милый, это дорого». У нас сейчас перебой с импортными поставками. Придется запускать дополнительные заводы в России. А это тебе не купи-продай. Денег нужно много на производственный процесс. В итоге я остался без игрушки. Набираю на мобильном конкурента Прохора Яшина. «Какими судьбами?» — Раздается бас в трубке. Самолет на ходу? Срочно надо улететь в столицу. Контракт на Балтийский мой». Быстро находится, что ответить Яшин. Ушлы ты, Прошка. Нет тебе дела до житейских трудностей конкурентов. Прости, Берешь самолет. Беру. Ровно через два часа подъезжаю к огромному величественному особняку Воронцовых, в котором я вынужден жить со всей семейкой, зверинцем и пришлыми постоянными гостями. Чертыхаюсь, как всегда, пробираясь через груду, обуви, взрослой и детской что раскидали у порога многочисленные родные. Мать их. Когда это закончится? Когда обстоятельства позволят нашей маленькой дружной семье переехать в свой замечательный уютный дом? Иногда кажется, что этот волшебный день избавления от Воронцовых не наступит никогда. «Кто там?» Из гостиной выбегает заплаканная теща. Женщина в самом рассвете лет, воспитавшая троих детей — и по сей день не выпускает бразды правления в этой семье. «Матюша, ты же был в командировке!» Стремительными шажками приближается ко мне, обнимает мою широкую спину. Наклоняюсь, чтобы ей было удобнее. Вдыхаю запах дома. Тёща всегда пахнет по-особенному. Загадочно. Выпечкой, духами и всем тем, что творится в их доме шкадливой семейкой. «Что у вас стряслось?» хожу в просторную комнату с золотистыми обоями. Дядечка Мотя! Дианка вскакивает и бежит ко мне навстречу, врезается в меня, обнимает маленькими теплыми ручками. Зайчонок! Наклоняюсь, поднимаю девочку на руки, долго смотрю в ее любимые глаза, янтарные, как у матери, и ярко синий с янтарным ободком вокруг радужки. Ты мне игрушку принес? Протягивает ладошку, ждет, чтобы я что-нибудь в нее положил. Так у нас принято. Возвращаешься из командировки, будь готов пополнить игрушечный склад. Нервно озираюсь по сторонам в поисках помощи. Майе и другим обитателям комнаты явно не до меня, зато любимая теща тут как тут, толкает меня в спину, подсовывает какую-то игрушку. Вот, протягиваю Дианке модного пупса. Вместо радости на лице девочки появляется грусть. Что не так? Осторожно пальцами глажу светлые кудряшки на голове племянницы. А где еще одна? Для Лисы. Она придет, а пупсика нет. Нехорошо это. Ты моя радость. Целую Ди в лоб и выпускаю из рук на пол. У меня и для нее есть. Гляжу во все глаза на тещу кивает, успокаивая. «Приехали! Приехали! Приехали!» — кричит одна из горничных, и все бегут к дверям. Не понимаю, что происходит, размашистым шагом поспеваю за всеми. Высыпаемся на улицу в тот момент, когда автомобиль Марии паркуется у самого крыльца. Сердце так бешено колотится, что, кажется, не выдержит. Кровь пробьет клапан. «Алиса!» Полина бросается к машине, открывает заднюю дверцу, вынимает спящую внучку из кресла, достает ее из машины. Сам. Делаю шаг вперед, беру дочурку на руки, жадно разглядываю. Целёхонька! И лицо счастливое. А в руках Лиса сжимает пакетик, пахнущий фастфудом. Это что же должно было произойти с ребенком, чтобы ей позволили булочки? Сердце неприятно сжимается. «Сама!» — Майя вырывает у меня из рук девочку, уносит ее в дом. Оглядываюсь. Все ушли, оставив нас наедине с Машей. «Пропал ребенок, а ты мне даже не позвонила?» Наступаю на жену. Любимые янтарные глаза полны слез. Борюсь с собой, не позволяю сломить свою решительность. «Мария, неужели тебе безразлично, моя дочь? Твоя!» Маша замирает в нерешительности. Прости, Наша. Ты был в командировке, и я не хотела тебя беспокоить. Все же обошлось. Шепчет с обидой, смахивая слезы с щеки. Я хорошая мать. У Машки начинается истерика. Черт, о чем я думал, когда наезжал на нее? Обнимаю за плечи, прижимаю к себе крепко. Рыдает у меня на груди. Я так испугалась. Думала, он с ней что-нибудь сделает. Кто он? Похититель.